Тех мужчин призывного возраста, захваченных в этом огненном кольце. Таким образом, Аугюстену и Матюрену, которые уже готовились идти на фронт, приходилось отправляться совсем в другую сторону. Война одним ударом безжалостно раздавила все, чем они жили доселе. Безудержные порывы юности, горячий пыл любви, мирный покой Их земли. Они лишились этих радостей, а теперь им еще грозило изгнание в чужие вражеские края. И тогда их охватил гнев, яростный и неудержимый, и они решили ответить на призыв Родины, брошенный из-за передовой. «Да вам же не удастся пройти через линию фронта», — твердил им Виктор Фландрен. Наши земли оккупированы, всюду ожесточенные бои, куда ни ступи натыкаешься на их солдат. Но ни уговоры отца, ни мольбы Артанс и Жюльетты не отвратили братьев от принятого решения. «Ты будешь мне писать?» — допытывалась Артанс у Матюрена, которого никак не могла отпустить от себя. Правда, читать она умела так же мало, как он писать. Да и какое письмо дошло бы до нее из-за линии фронта? «Неважно», — упорствовала Артанс, — «все равно пиши. Диктуй свои письма Агюстену. Он их напишет, а Жюльетта мне прочтет. И потом, если понадобится, я научу птиц, рыб, всех, какие есть зверей, и дождь, и ветер, приносить мне твои письма. На прощание она подарила ему длинную прядь своих волос. Жюльетта же ничего не дала Агюстену из страха, что проклятие вдовьего дома наделит ее талисман злой силой и погубит того, кто станет его носить. И они ушли утонули в осенних сумерках, держа путь к багровому зареву передовой. Они пробирались сквозь леса, дрожавшие от взрывов, следовали изгибом рек, замешивались в толпе людей, в панике покидавших свои деревни, и даже в стада животных, согнанные с разоренных пастбищ. Они укрывались ночным мраком и безмолвием. Нередко им случалось проводить ночь среди мертвецов, во множестве валявшихся на их дороге. Они пересекли, сами того не ведая, родные края их отца, которые, впрочем, и признать-то было невозможно. Всюду, куда ни глянь, пейзаж был пугающе одинаков. Война сравнялась с землей и обезличила все вокруг. Но чем дальше уходили они от дома, тем неистове рвались назад их сердца. За все время своих странствий они не сказали друг другу ни слова и не разлучались ни на миг. Каждому достаточно было слышать дыхание другого и ощущать его рядом с собой. И вот пришел день, когда они достигли края земли и берега моря. Они никогда не видели море, ведь вся их жизнь прошла на полях и в лесах. Долго глядели они, замерев, на бескрайнюю свинцово-серую стихию, испускавшую мерные глухие скорбные вздохи. Матюрену море понравилось. Голос волн напоминал мычание его быков. Огюстену не понравилось. Он счел, что от него пахнет смертью. Братья не сразу узнали его, когда он, задыхаясь, бросился к ним и рухнул на бок к ногам Матюрена. Лапы его были окровавлены, черная шерсть забурела, и покрылась грязной коростой, в которой зияли порезы и раны.